н а с т у п и л затишье. Все застыли в изумлении перед этим сумасшедшим. Сам медведь, уже напружившийся для броска, не двинулся с места, хотя дрожал от ярости. Могучие когти впились в настил, а черные глаза в щели стального шлема горели огнем. «Кто ты такой? Что тебе надо?» Рявкнул он по-английски, поскольку у ы л л говорил на этом языке. Люди недоуменно переглядывались, а те, кто понимал чужой язык, переводили другим. «Я буду драться с тобой один на один. Если ты уступишь, бой должен прекратиться!» Медведь не шелохнулся. Что до толпы, то как только до нее дошел смысл слов у в ы л а она разразилась криками, издевательским смехом и улюлюканьем. Но продолжалось это недолго. Уилл невозмутимо повернулся к горожанам, обвел толпу холодным взглядом, и смех с м о л к Он чувствовал, как дрозд-бальтомос дрожит у него на плече, Когда все стихло, он крикнул Если я заставлю медведя уступить Вы продадите им топливо Они поплывут дальше и оставят вас в покое Соглашайтесь Не согласитесь, они вас всех перебьют Он знал, что медведь Исполин Стоит всего в нескольких шагах за его спиной Но не обернулся Он наблюдал за тем, как переговариваются, спорят, размахивают руками городские. И через минуту в его толпе раздался голос. «Малый, заставь медведя согласиться!» Увыл повернулся кругом, он сглотнул, набрал в грудь воздуха и крикнул. «Медведь, соглашайся! Если ты мне уступишь, бой прекратится!» Ты сможешь купить топливо и мирно плыть дальше. «Невозможно!» рявкнул медведь. «Мне стыдно с тобой драться. Ты слаб, как устрица без раковины. Я не могу с тобой драться». «Верно!» согласился Уилл. Сейчас его вниманием Безраздельно владела это огромное, свирепое существо. «Это будет нечестное состязание. Ты весь в броне, а у меня ее нет. Ты сможешь снести мне голову одним движением лапы. Так сделаем честнее. Дай мне часть своей брони. Какую хочешь. Шлем, например. Тогда шансы немного уравняются, и тебе не стыдно будет сразиться со мной». С рычанием, в котором смешались ненависть, гнев и презрение, медведь поднял лапу и длинным когтем отстегнул цепь, удерживавшую шлем. в с ё затихло на берегу. Никто не издал ни звука, никто не пошевелился. На глазах у горожан происходило что-то невиданное, и они не могли понять, что... Слышно было только, как плещется вода о д е р е в я н н ы е с в а и стук судовой машины и беспокойные крики чаек над головой. Затем медведь с грохотом швырнул шлем под ноги Уиллу. у и л поставил рюкзак и приподнял шлем за один конец. Это стоило ему огромного труда. Шлем был сплошной, сделан из одного листа, темный, со щербинами, с прорезью для глаз наверху и массивной цепью снизу. Длиной он был с предплечье у выла, а толщиной с большой палец. Так вот он, каков твой доспех. Кажется, мне он не очень крепкий. Не знаю, можно ли на него надеяться. Ну-ка посмотрим. Он вынул из рюкзака нож, приставил острием к передней части шлема и срезал уголок, словно масло. Так я и думал. у ы л л отрезал еще кусок, и еще, и за минуту шлем превратился в груду железных обрезков. Он захватил горсть, выпрямился и протянул медведю. «Это было твоей броней», — сказал он. и с ы п а л обрезки на кучу у своих ног. А это мой нож. И р а с твой шлем мне не подошел, Я буду драться без него. Ты готов, медведь? Я думаю, теперь мы в равных условиях. В конце концов, и я могу снести тебе голову Одним ударом ножа. Мертвая тишина. Черные глаза медведя горели, как смола. И Уилл почувствовал, как между лопаток у него потекла струйка пота. Потом медведь покачал головой, он сделал шаг назад. «Слишком сильное оружие», — сказал он. «Против него не могу сражаться. Мальчик твоя взяла». Уилл знал. что через секунду горожане начнут свистеть, кричать и улюлюкать. Поэтому, не дожидаясь, когда медведь договорит слово «взяла», он повернулся к ним и закричал первым. «У нас был уговор. Займитесь ранеными и погасите пожар, а потом давайте топливо на судно». Он понимал. что пока его переведут и передадут из уст в уста его слова, пройдет несколько минут. И это помешает людям дать волю своему гневу и радости. Подействует, как защитная дамба из мешков с песком во время паводка. Медведь наблюдал за всем этим и понимал, что он делает и зачем. Понимал лучше самого Уилла. Чего он добился? Уилл спрятал нож в рюкзак и переглянулся с медведем. Но на этот раз в их взгляде не было враждебности. Они подошли друг к другу, а медведи на судне принялись разбирать огнебой. К пристани подвалили другие два судна. Горожане занялись расчисткой набережной. а несколько человек с любопытством окружили в ы л а разглядывая мальчика, который имеет такую власть над медведем. Пора было снова сделаться незаметным, и он употребил магию, которая отводила все виды внимания от его матери и годами оберегала их обоих. Конечно, никакая это была не магия, а просто способ поведения. Он замолчал, Стал двигаться вяло, смотреть тупо, и через минуту люди потеряли к нему интерес. Перестали обращать на него внимание. Им просто наскучил этот тупой ребенок. Они отвернулись и забыли о нем. Но внимание медведя было не ч и т а людскому. Он видел, что происходит, и понимал, что это... Ещё одно орудие в арсенале Уилла. Подойдя к нему, он заговорил тихо, низким голосом, ракочущим, как судовые машины. «Как тебя зовут?» – спросил он. «Уилл п а р р ты можешь сделать себе новый шлем?» «Да. Чего ты добиваешься?» «Вы плывёте вверх по реке». Я хочу плыть с вами. Мне надо в горы. А это самый быстрый путь. Возьмете меня? Да. Я хочу посмотреть. Нож. Я покажу его только тому медведю, которому доверяю. Я слышал, есть один медведь, которому можно верить. Он король медведей, друг одной девочки. Ее-то я и хочу найти в горах. Ее зовут Лира Сирин, а медведя — Йорик Бирнисон. «Я — Йорик Бирнисон, — я так и понял, — сказал Уилл. Судно уже принимало топливо, к нему подтягивали вагонетки, опрокидывали л Над спускными желобами уголь с грохотом валился в трюм, и в воздух поднималось облако черной пыли. Незамеченный горожанами, увлеченно подметавшими стекло и спорившими о цене на топливо, Увыл поднялся за королем медведей на борт.